Допустим, пиво Джонатан установит премию для победителя — 25 долларов. Думаете, у вас есть шанс выиграть? Разумеется, мы будем стараться изо всех сил, заверил я. В таком случае решено, — сказал он, оглядев меня с головы до пят. Миссис Лейден говорила мне, что вы надеетесь пробиться в кино. Это серьезно? Надеюсь, — ответил я. — Но не как актер. Хочу быть режиссером. — А работать в нашей фирме у вас нет желания? — Но я не умею. — А вы когда-нибудь ставили фильмы? — Нет, пока нет. Но я не боюсь попробовать. — Знаю, что справлюсь, и неплохо, — ответил я. — Ну, конечно, речь не о суперфильме, вроде тех, что снимает Болеславский или Мамулян или Кинг Видер. Для начала я имею в виду совершенно иное. Например, ну, что-нибудь к о р о т к о м е т р а ж н о е хватило бы пары сотен метров. День из жизни обычного старьевщика или любого другого простого человека. Знаете, такого, что зарабатывает 30 долларов в неделю и должен кормить семью, и купить домик, и машину, и радиоприемник. Такого, за которым неотступно следят кредиторы. Ничего, кроме самой жизни, только камеры. рассказывающий о ней. Понимаю. Я не хотел вам надоедать, но мне так редко у д а е т с я найти кого-то, кто бы меня выслушал, что просто не могу остановиться. Мне это не надоедает, напротив, это интересно, сказал он. Возможно, я Добрый вечер. В л о ж у вошла миссис Лейден. Мистер Максулл встал. «Это м о ё место, Джон», — сказала миссис Лейден. «Ты садись вот сюда». м а к с в е л л рассмеялся и пересел в другое кресло. «Ну, сегодня вы прекрасно выглядите», — повернулась она ко мне. «Впервые в жизни я надел смокинг», — признался я и покраснел. «Мистер Дональд взял на прокат для всех мужчин смокинги, а девушкам вечернее платье. Мы все пойдем в свадебном кортеже». «Ну, что ты скажешь, Джон?» — спросила миссис Лейден м а к с в е л л а «Он мне нравится», — ответил м а к с в е л л «А на мнение Джона можно положиться», — сказала миссис Лейден. Тут я понял, наконец, почему м а к с в е л л задавал мне все эти вопросы. «Прошу сюда, ребята!» — позвал Рокки в микрофон. «Прошу всех сюда, дамы и господа!» «Через несколько минут начнется торжественный обряд бракосочетания пары номер 71, Виллоуэл и Мэри Хоули. И не забывайте, пожалуйста, что свадьбой наша сегодняшняя вечерняя программа не исчерпывается. Свадьба только начало, только начало!» — повторил он. «После свадьбы последует дерби!» Сокс Дональд что-то шепнул ему. «Дамы и господа», — объявил р о к и «позвольте представить вам священника, который проведет обряд бракосочетания. Всем вам прекрасно известного преподобного Оскара Гильдера. Вы присоединитесь к нам, ваше преподобие». Священник вышел на площадку и под аплодисменты публики зашагал к помосту. «По местам», — скомандовал нам Сокс. Мы разошлись на заранее отведенные места. Девушки на один край помоста, мужчины на другой. «Прежде чем свадебный кортеж начнет свое шествие», — сказал р о к и «Хочу еще раз поблагодарить тех, кто сделал возможным это торжественное событие». Он скосил глаза на листок бумаги. «Свадебное платье для невесты предоставлено салоном мод «Бонтон», «Хозяин мистер с а м у э л с «Поприветствуйте, пожалуйста, мистера Самуэльса!» Мистер Самуэльс поклонился аплодирующей публике. «Туфельки для невесты предоставил обувной магазин хрустальный башмачок с Майн-стрит. Здесь мистер Дэвис? Встаньте, пожалуйста, мистер Дэвис!» Мистер Дэвис поднялся со своего места. «Чулки шелковые, ну, сами знаете что, присланы из ателье м о д р о л л и для элегантных девушек». «Где вы, мистер Лаутфуд?» Мистер Лаутфуд встал, публика свистела и выла. О прическе невесты позаботился салон красоты «Помпадур». «Здесь ли мисс Смит?»